Глава 11. Простите, что я сгубил вас. Освещение главного вестибюля было притушено. Большинство сотрудников архива уже разошлись по домам. Тамара сидела на стуле рядом с фактором. Увидев Дайнеку, подбежала и схватила её за руку. Пойдём. Я тебе такое покажу. Она обернулась как хронику. Петрович, мне не на толк. Да по мне хоть до утра, ответил тот. Когда они поднялись наверх, в уже знакомую тёмную комнату, Тамара куда-то вышла, а затем вернулась. В ее руках была синяя папка с веревочными завязками. «Что это?» — спросила Дайнека. «Дело о самоубийстве Николая Михайловича Бережного. Я нашла его в архиве главного жандармского управления. Там есть интересные документы. Например, протокол осмотра квартиры, рапорт следователя с истинного отделения и заключение судебной лаборатории. Она положила папку на стол. Некогда белый лист, наклеенный на картон, был пропечатан черным словом «Дело». Ниже, выцветшими чернилами, Выведено имя Николая Бережного. Тамара вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Дайнек даже не заметила её исчезновения. Она открыла папку. Из первых страниц дела я всковала, что в зондарском управлении было проведено дознание по обнаружению следов преступления. Дайнек переворачивала листы с отчётами и протоколами. Некоторые документы лишь просматривала, другие тщательно перечитывала. В протоколе осмотра квартиры нашла упоминание о том самом рояле Блюдник. от которого остался один сертификат. На нем при осмотре помещения были обнаружены следы оттиска кожаных линий пальцев. Здесь же фотография судебно-фотографической лаборатории. Снимок оказался удивительно хорошего качества. Черный бок рояля с отпечатками пальцев и ладонью. Дайнека разволновалась так, что невольно прослезилась. Перенесшись на сто лет назад, она очутилась в доме своих предков. В верхнем правом углу фотографии виден с окрой белый салфет с цветочным орнаментом. Она различила рисунок – розы. На салфетке в рамках стоял патент темноволосой женщины в меховой горжетке. Вслед за тем ей попался рапорт на имя начальника сысного отделения. В нем следователь по фамилии Жулепин писал. В ходе дознания и в результате осмотра дома художника Бережного скрылся целый роман, который в существенных чертах заключается в следующем. Будучи пансионером Петербургской императорской академии художеств, В 1898 году Николай Бережной отправился сначала в Вену, потом в Париж, в Флоренцию и, наконец, в Венецию, где прожил около двух лет. С самого приезда своего в Венецию он сошелся близко с баронессой фон Эйнауди, Екатериной Алексеевной, женой венецианского аристократа, героя Итало-Абиссинской войны, отличившейся в битве при Адула. Несмотря на свою молодость, Николаю Бережному удалось завладеть, если не сердцем, то, по крайней мере, интимным вниманием баронессы. Когда началось их сближение, неизвестно. В его архив было найдено письмо, помеченное на июбрь 1901 года, от Никой Натальи Петровны Мисчевской, в котором она обвиняет Бережнова в том, что он погубил Екатерину Алексеевну. Она прямо указывает на баронессу, как на женщину, игравшую с цветами супружеской неверности, заставившую недоверчиво глядеть на всю прекрасную половину рода человеческого. Вы убили душу Екатерины Алексеевны, пишет Мисчевская. Растязали сердце помрачили ее мозг. И все-таки вам мало. Нужно еще и телу вред причинить. Кроме страстных словесных обвинений, в том же письме Мещерская сообщает, что баронесса больна. Родственники погибшего утверждают, что по получению этого письма Бережной был занят одной и только мыслью. Даже художества не шли на ум. Свидетели рекомендовали погибшего как человека вспыльчивого, с неустойчивой психикой и способного на крайность. Принимая во внимание тщательное медицинское освидетельствование тела Николая Бережного, вынести на решение о том, что это самоубийство, и дело следует закрыть в законном порядке. Вместе с тем стоит отметить, что по показаниям дворника Феофанова фигурировал некий таинственный человек, одет по последней европейской моде, который побывал в доме Бережнова незадолго до его самоубийства. Подтверждения тому не найдено. Личность вышеупомянутого не установлена. К сему прилагается: приcмертная записка, адресованная баронессе Эйнауди. Дайник переслал араб Вот что написал Николай Бережной перед смертью. 1901 год. Декабря 19-го. Москва. Ежели бы я не написал вам, то верно сошел бы с ума. Стыжусь и каюсь только в одном, что уехал, не простившись и не повидавшись с вами. Повторяю и сейчас, я буду любить вас вечно. Никогда еще со мною не случалось такого, как в тот вечер, когда мы объяснили. Вы возражали, а я раздражался. Простите меня. Спылив? Я, кажется, поступил очень дурно. Как вы не можете понять простой вещи? Что для любви не надобной не логика, не прав, а надобно просто любить. Мне хотелось умирить, когда вы прогнали меня прочь. Хочется умирить и теперь. Надежда на счастье рухнула. Мне нужна мне жизнь несчастлива. Мне несчастно. Простите, что я сгубил вас. Я показался вам не тем человеком. А какой я на самом деле, это знают только я и Бог. Прощайте. Не голая бережность. Дайнык Закрыла папку и вдруг заплакала.